Глава 2. В доме все так же слишком чисто, слишком выверено, словно здесь никто не живет. лендон вступает на мраморный пол и еле сдерживает гримассу. Сразу вспоминает, как в детстве за это место отвечала домработница по имени Эмма, женщина, которая из уборщицы в миг превратилась в обеспеченную даму, потому что успешно спала с Филиппом, когда тот был еще женат на матери лендона Незнакомая женщина в белоснежном фартуке подбегает к нему с подносом в руках и предлагает чашку свежезаваренного зеленого чая. Он всматривается в ее лицо, но она ему незнакома. Видимо, прошлая работница оказалась неудобной. Или, как и Эмма, теперь потягивает коктейли где-нибудь на островах, наслаждаясь своим новым статусом. Он оглядывается. Пара новых картин, какие-то дизайнерские кресла, но в остальном все по-прежнему. Никаких лишних мелочей, которые делают дом домом. Лэндон. Голос отца звучит из коридора. Четкий, без напряжения, как команда, не требующая повторения. Он разворачивается. Смотрит на хозяина дома, как на постороннего человека. Это место давно стало Лэндону чужим. Но сейчас все кажется незнакомым. Филипп ждет у лестницы. Руки за спиной, лицо без на эмоций, кивает в сторону кабинета. «Пора обсудить, чем ты займешься теперь. У меня много планов». лендон не отвечает. Просто следует за ним по коридору. Каждое их совместное движение напоминает сцены из прошлого. Отец впереди, он сзади. Роли давно распределены. Только теперь лендон не мальчик, но все равно ему приходится продолжать играть по чужим правилам. Кабинет пахнет кожей, деревом и властью. Комната помпезна до тошноты. Вычурная... Обставленная с таким упорством, будто Филипп пытался доказать всему миру, что у него есть вкус, хотя на деле — безвкусное нагромождение дорогих бессмысленных предметов. Позолоченные элементы, мраморный камин, массивные шторы, в пол с кистями. На стенах старые картины, явно купленные не ради искусства, а ради ценника. Каждый предмет мебели кричит о деньгах, но не один о тепле или уюте. Но одна деталь особенно привлекает внимание Лэндона. Толстая папка на письменном столе. Внутри бумаги, документы, дела Филиппа, или, возможно, теперь его. Лэндон не подходит к отцу сразу. Вместо этого встает у окна, с которого видно сад. Ровный газон, симметричные клумбы, ни единого сорняка. Он долго смотрит вдаль, вспоминая, как когда-то именно в этом саду стоял с синяком под глазом и слушал лекцию о том, что слабость это выбор теперь он не слабый но и человеком себя почти не чувствует филипп садится за стол устраивайся поудобнее указывает на место напротив не спеша подойдя к столу он опускается в кресло откидывается назад и смотрит в глаза отцу я слушаю хочешь чего нибудь выпить или сигару филипп берет в руки графин с виски будто между делом но следит за реакцией сына нет коротко отвечает лендон даже не глядя на янтарную жидкость. У меня больше нет этих привычек. Интересно. Филипп ставит графин обратно, откидывается в кресле, складывает пальцы в замок. Тогда сразу к делу. Я хочу, чтобы ты начал работать в компании. С завтрашнего дня. лендон приподнимает бровь. Вот так сразу? Неужели ты доверишь мне что-то важное? Филипп усмехается уголком губ. Торопишь события. Говорит он спокойно. Доверие не появляется из воздуха. Особенно у тех, кто его уже однажды разрушил. Значит, это очередная проверка. Лэндон чуть склоняет голову с легкой усмешкой. И я должен заслужить прощение? Это шанс. Отрезает Филипп. Я даю тебе возможность проявить себя. Доказать, что ты достоин. Что можешь контролировать себя и быть полезным. Лэндон не может сдержать смеха от его слов. Только вот в глазах веселья совсем нет. Как трогательно. Почти похоже на заботу. Филипп не реагирует. Только чуть прищуривается. Я согласен. Вдруг произносит Лэндон, чего отец напрягается. Но сразу предупреждаю, я не собираюсь быть покорным. Я не тот, кем был раньше. Тишина тянется несколько секунд, прежде чем Филипп кивает. — Рад слышать. Значит, ты наконец-то начал обретать характер. Посмотрим, во что он выльется. Лендон смотрит в глаза отцу холодно, внимательно. «Начну с понедельника». Спокойно продолжает лендон откинувшись в кресле. «Мне нужно время прийти в себя, привести себя в порядок». Он ожидает возражений, жесткого взгляда, очередной колкой фразы про дисциплину и неуместные поблажки, но Филипп к его удивлению лишь коротко кивает. «Разумно». Он открывает ящик, достает связку ключей и кладет на край стола. «Твоя квартира — все как раньше». Лэндон на секунду теряется. «Квартира — та самая, все как раньше». Звучит почти как угроза. Он неуверенно берет ключи, чувствуя их знакомую тяжесть в ладони. Хотел бы отказаться. Не возвращаться туда, не видеть эти стены, в которых слишком много воспоминаний, от которых не отмыться. Но у него нет выбора. Все вещи там, денег на новое жилье ноль, а просить у отца все равно, что собственноручно вынести себе приговор. Машина ждет у входа, говорит Филипп, уже переключаясь на какие-то бумаги. Водитель отвезет. Лэндон молча поднимается, в голове тишина, на языке горечь и вопрос, который он не хочет озвучивать. Он уходит, не оборачиваясь. Черный седан с затонированными окнами мягко катит по улицам города. И чем ближе машина подъезжает к квартире, тем сильнее внутри у Лэндона все стягивает в ком. Он не был там больше года, а теперь возвращается. Не как хозяин, а как человек, которому некуда больше идти. Дверь открывается с легким щелчком. Лэндон заходит внутрь, затаив дыхание, будто переступает порог не собственной квартиры, а прошлого. Внутри царит полумрак. Шторы плотно задернуты, воздух неподвижен. Но чисто. Чересчур пахнет средствами для уборки и пустотой. Кто-то недавно все отмыл, протер пыль, вымыл пол, даже зеркала блестят. Очередной знак отец вновь рассчитал каждый шаг. Он медленно идет по комнатам. Знакомые стены, знакомый светильник в прихожей, вмятина на деревянной раме, все на месте. В памяти всплывают сцены, как вспышки. Смех, ругань, секс, одиночество, алкоголь. Тишина. Много было жизни в этих стенах, а в сердце пусто. Ни боли, ни радости, только странное онемение. На кухне взгляд скользит по поверхности стола. Внимание цепляется за новую хрустальную пепельницу, которой раньше не было. В остальном все вроде по-старому, но кое-чего не хватает. Нет Миски Бруно, Пес, которого он когда-то спас с улицы, который спал у его ног и встречал у двери. Бруно остался в загородном доме когда все привычное разрушилось. Что стало с четвероногим другом, Лэндон не знает. Никто не сообщил. А спрашивать отца смысла нет. Он отворачивается, сжимая челюсти. И идет в гостевую ванную. В главную заходить не хочется. Сбрасывает одежду, которая, кажется, уже срослась с его кожей, встает под горячую струю душа. И стоит. Долго. Вода обжигает, но он не двигается. Никаких мыслей, ни тревоги, ни злости, просто тишина внутри. Опускается на холодный кафель, поджимает колени к груди. Горячие струи стекают по спине, будто смывают не просто грязь, а целый год боли, унижения, молчаливой злости. Все, что липло к нему слоями, наконец-то смывается в сток. Спустя почти час он выходит из душа, вытирается мягким махровым полотенцем, не спеша бреется отходит чуть назад от зеркала и бросает взгляд на свое отражение. Тело изменилось, мышцы стали рельефнее, кожа темнее, загорелая от безжалостного солнца, не гладкая, как раньше, а грубее, словно обветренная, местами шероховатая, с легким налетом сухости. Каждая линия — след труда, выносливости, голода, усталости. В лагере не было тренажеров или персональных тренеров, там были только плац, перекладины, мешки с песком и неумолимый распорядок. Сейчас это тело кажется ему броней, результатом выживания. Раньше он с удовольствием демонстрировал фигуру, обтягивающие футболки, расстегнутые рубашки, легкая небрежность, привлекающие взгляды. Он знал, как произвести впечатление и умело этим пользовался. Теперь же хочется закрыться до горла. Каждый след на коже, каждый жесткий изгиб напоминает не о силе, а о том, через что пришлось пройти. Это тело больше не кажется поводом для гордости. Желая поскорее прикрыться, осматривается по сторонам и обреченно вздыхает. Вся одежда в гардеробной, а гардеробная в спальне, в той самой. Он тянет паузу, но в конце концов идет. Открывает дверь, все застелено, идеально ровное покрывало, натянутое под линейку просто простыни, как в отеле. Ни следа хаоса, который он оставил после себя. Он смотрит на кровать и вспоминает женщину, которая лежала здесь, обнаженная в его объятиях. Та, что притворялась настоящей. Та, что предала. Что с ней стало, теперь он не знает и знать не хочет. Если б не ее игры, этот дурацкий план быстрым шагом направляется в гардеробную. Стараясь не смотреть вокруг и не погружаться в тяжелые воспоминания. Берет толстовку и спортивные брюки. Одевается быстро, почти машинально. В квартире душно. Но переодеваться во что-то легче не хочется. Открытая одежда теперь ощущается как уязвимость. Он просто тянется к пульту и включает кондиционер, позволяя холоду сделать за него то, чего он не готов сделать сам. Возвращается на кухню. Открывает холодильник и замирает. Все уже готово, свежая еда, аккуратно разложенная по подписанным контейнерам, запасы продуктов, всевозможные напитки. И тут отец оставил свой след, который душит, как петля на шее. Лэндон захлопывает холодильник и долго смотрит в пол. Он вернулся, но ничего по-настоящему не изменилось, разве что теперь он стал другим, только не сильнее, как хотел отец, а просто безразличным, и пустым.